Глава седьмая. Лили. Середина октября 2000 года. «Сахар, скотч, колеще режущие предметы, чипсы...» — грозно спросил охранник за стеклянной перегородкой. «Мой шеф был прав. К тюрьме действительно привыкаешь. Уже во второй приезд я спокойно выдержала взгляд офицера охраны. Надо же, как чисто бреется. Гладенький, как младенец». «Нет», — ответила я с неизвестно откуда взявшейся уверенностью и отступила на шаг для личного досмотра. «Интересно, а что будет, если взять с собой что-нибудь запрещенное? Наркотики или хотя бы безвредный пакетик сахара из кафе?» Эта мысль пробудила во мне острое любопытство. Я шла через тюремный двор, цокая острыми шпильками новых красных туфель. Покупая их, я убеждала себя, что они придадут мне уверенности». Сегодня в саду, во внутреннем дворе, не было заключенных в одинаковой одежде. День выдался пасмурный, в воздухе пахло морозцем. Я до конца застегнула темно-синюю куртку и прошла за охранницей через двойные двери. — Ну, как там в тюрьме? — спросил Эд за ужином, когда я вернулась после первой поездки в Брейквиль. Честно говоря, мои дневные впечатления почти улетучились, пока я возила маленькую итальянку в больницу и выслушивала претензии ее матери. Ее реакцию, конечно, можно понять. Она переволновалась за дочь. «Благодарю вас от всего сердца за заботу о моей Карле», написала она на листочке, который я потом нашла подсунутым под дверь. Я до сих пор не решила, правильно ли поступила, вмешавшись. Но что поделать, если у тебя гипертрофированное чувство ответственности? — Там нет воздуха, — ответила я Эду. — Трудно дышать. — А мужчины? Он крепко, ободряюще меня обнял. Лежа на диване, мы смотрели телевизор. Нам было хорошо, хоть и немного тесно. Супружеская пара, почти, но не совсем компенсирующая другую часть отношений. Мне вспомнились заключенные в коридоре с их пристальными взглядами и бугрившимися под короткими рукавами футболок мышцами, и Джо Томас с его неожиданно умными, хотя и странными замечаниями и задачкой для меня. Я ожидала другого. Я прижалась к мужу и зарылась лицом и носом ему в шею. «На вид мой клиент совершенно обычный человек, правда, очень умный». «Вот как?» — заинтересовался Эд. «А внешне он какой?» «Хорошо сложен, носит бородку, примерно твоего роста, очень темные и карие глаза, длинные тонкие пальцы плохо вяжутся с остальным обликом». Муж кивнул. «Я чувствовала, что он мысленно рисует моего клиента». «Говорил о поэте военной поры Руперте Бруке», — добавила я. Намекал, что Брук как-то связан с его делом. Он служил в армии? С незапамятных времен все мужчины в семье Эда оканчивали Королевскую военную академию в Сан-Херсте и делали выдающуюся военную карьеру. На первом свидании он рассказал, как разочарованы были родители, когда он отказался следовать традиции. Художественный колледж? Он с ума сошел. Нормальная работа, вот что ему нужно. Графический дизайн в рекламной кампании стал компромиссом, на который все пошли, скрепя сердце. В их семье не бунтуют, а соблюдают приличия. Смешно, но в тот момент мне это даже понравилось. От этого веяло порядком и надежностью». Но старая обида так и не прошла, и на редких семейных мероприятиях, куда я его сопровождала, Эд чувствовал себя не в своей тарелке. Он не озвучивал это, но я и так все понимала. «В армии?» — переспросила я. «Вряд ли». Эд сел, и между нами словно повеяло холодом. Не из-за того, что он лишил меня тепла своего тела, а из-за дистанции, возникающей, когда эт находится на своей волне. До свадьбы я не понимала, как легко художник уходит из реальности в воображаемый мир. Родители отказались оплачивать художественный колледж. Но оторвать Эда от любимого занятия в свободное время невозможно. Вот и сейчас в его руках уже появился альбом, и на листе проступают черты лица человека с фотографий, глядящих на нас с каминной полки. На снимках его отец еще совсем молодой. «Отец!» «И вот сейчас я снова иду по тюремному двору и несу в портфеле ответ на загадку моего клиента, отбывающего пожизненный срок». «Ваш отец служил в армии», — сказала я в комнате для свиданий, подвинув к нему папку. Лицо Джо Томаса стало бесстрастным. «И что?» «А то, что из армии его уволили...» и отправили отнюдь не в почетную отставку. Я нарочно говорила резко. Мне хотелось расшевелить этого человека, выманить из панциря. Интуитивно я чувствовала, это единственный способ ему помочь, если, конечно, я вообще хотела ему помогать. Согласно его заявлению, он защищался, когда на него напали с ножом в пабе. Я посмотрела в досье, которое мы не один день собирали с одним смышленым стажером нашей фирмы. Ваш отец оттолкнул нападавшего. Тот разбил спиной стекло, порезался и едва не умер от потери крови. Это и есть связь между вашим случаем и делом вашего отца? Глаза Джо Томаса, смотревшие на меня в упор, стали совсем черными. Я невольно огляделась. «Здесь нет тревожной кнопки», — негромко сказал он. Меня прошиб холодный пот. «Он что, мне угрожает?» Джо Томас откинулся на стуле и разглядывал меня, словно это не он, а я находилась в сложном положении. Мой отец понес наказание за то, что защищался. Его опозорили, над нашей семьей глумились. Отцу пришлось уволиться из армии. Меня травили в школе. Но я усвоил важный урок — самооборона, не оправдание, потому что в нее никто не верит. Я некоторое время смотрела на сидящего передо мной человека, а потом вынула из папки фотографию тощей рыжей девицы, погибшей Сары Эванс, девушки Джо Томаса. Вы хотите сказать, что защищались от женщины, у которой, судя по ее виду, не хватало сил поднять кирпич? «Не совсем». Джо повернул голову к окну. Мимо прошли два офицера, о чем-то увлеченно беседы. «Услышат ли они меня, если дело примет дурной оборот? Пожалуй, нет. Тогда почему я больше не боюсь?» Джо Томас тоже смотрел на офицеров охраны, и на его губах играла довольная улыбка. Я начала терять терпение. «На каком конкретно основании вы хотите подавать апелляцию?» «Первый тест вы прошли. Теперь вам предстоит пройти второй, тогда и узнаете». Он начал писать на клочке бумаги, который принес с собой. 101, 2, 97-3. Список рос. Я никогда не ладила с цифрами, мне больше по душе слова. Рядом с некоторыми цифрами стояли буквы, но мне они ничего не говорили. «Что это?» Джо Томас улыбнулся. Выясняйте. Послушайте, Джо, если вам нужна моя помощь, бросьте свои игры. Я встала. Он тоже встал. Наши лица оказались совсем близко. Слишком близко. Я снова ощутила его запах, представила, каково это будет. Еще немного податься вперед. Но на этот раз внутренне я была готова. Мысленно размозжила фантазию о стекло окна, как неосторожного голубя, и представила, как полетели перья. «Если вы хотите мне помочь, миссис Макдональд, вам нужно меня понять. Назовите это еще одной проверкой вашей пригодности для моего дела. Апелляция для меня — все. Я хочу убедиться, что нашел подходящего человека. До тех пор я для вас не Джо, а мистер Томас. Понятно?» Он цепким взглядом окинул меня с головы до ног. «Какая вы высокая!» Меня словно огнем обожгло. Джо Томас решительно направился к двери. «Увидимся, когда вы найдете ответ». «А он не просто фамильярен», — сказала я себе, расписываясь на выходе. «Ведет себя, словно он тут главный, а не я». «Но тогда почему вместе с раздражением во мне растет интерес?» Все в порядке? спросил меня бритый офицер, когда я расписывалась в журнале. Да, сказала я. Что-то подсказывало мне не откровенничать с ним. Странный он, правда? В каком смысле? Ну, он отменный. Ведет себя так, будто кругом пигмеи, и хладнокровный. Но пока он не доставлял нам проблем, в отличие от других. Охранник неприятно со злорадством улыбнулся. «Это вы о чем?» «Как, разве вы не слышали?» «На днях один из заключенных набросился на своего адвоката». «Помять не помял, но напугал порядочно». Его лицо стало жестоким. «А чего вы ожидаете, когда беретесь защищать насильников и убийц?» «Кем вы работаете, мэм?» — спросил присевший рядом гость. «Не возражаете?» Я сижу на краешке нежно-зеленого дивана в квартире давины в Челси». В комнате ярко-розовые стены и приглушенный свет. Гремит музыка. У меня урчит в животе. «Не возись с готовкой. В гостях поедим», — заявил Эд. Но все угощение состояло из валаванов с грибами и вина. Вина было много. Новый собеседник кажется приятным и легким в общении, — но разговаривать сейчас мне хочется меньше всего. «Я юрист», — коротко отвечаю я. Он с уважением кивает, как многие, когда я называю свою профессию. Иногда это льстит, но чаще кивок кажется почти оскорбительным, будто люди считают, что женщина не способна справиться с такой работой. Четыре часа назад я была в тюрьме. Сейчас я среди людей, которые громко разговаривают и напиваются вином. Некоторые даже танцуют. Такой контраст кажется мне странным. — А вы? — спрашиваю я, хотя меня не интересует ответ. — Что меня интересует, так это куда делся эт? Я не хотела сюда идти. Я вообще не знала о вечеринке у довины, пока не приехала домой и не застала мужа у дверей в новой кремовой рубашке без воротника. От Эда сильно пахло хвойным лосьоном после бритья. «Пойдем веселиться!» Я даже растрогалась. Последние две недели выдались нелегкими, а мой молодой супруг решил меня развлечь. Звонила Давина. Она собирает старых друзей и хочет, чтобы мы пришли. Он оглядел мой темно-синий деловой костюм. «Лучше переоденься». И вот мы здесь. Я в голубом с узором платье от Маркса Спенсер. Давина в узкой ярко-красной юбке. Муж засмотрелся на ее наряд. Моему он столько внимания не уделил. Когда Давина встречала нас в прихожей, это было больше часа назад. Где она? И где Эд? «Я актуарий», — отвлек меня от мысли голос моего собеседника. «Кто, простите?» Последовала натянутая улыбка. «Не извиняйтесь, мало кто знает, что это такое». «Я просчитываю, сколько, согласно статистике, проживут люди, какой процент из них с высокой вероятностью подавится и умрет или заболеет лейкемией, не дожив до шестидесяти лет. Да, веселая работенка, но это важно при оформлении страховок». Он протянул мне руку. «Зовите меня Рос. Приятно познакомиться». «Я знаю вашего супруга. Более того, мы...» «Вон они». Я буквально сорвалась с дивана и подошла к Эду. Лицо у него раскраснелось, и от него пахло вином. «Где ты был?» «Что ты имеешь в виду?» — дерзко спросил он. «Выходил воздухом подышать?» «Не предупредив меня?» «Мне что, каждый раз тебе докладывать?» «От слез у меня защипало глаза». «Почему ты так себя ведешь?» На меня смотрел совсем другой Эд, не похожий на того, с которым я лежала в обнимку на диване. «А ты почему так себя ведешь?» — передразнил он. «Потому что я нигде не вижу Давины», — чуть не сказала я, но это было бы глупо. «Потому что я не видела и Давины», — услышала я свой голос. Лицо Эда стало жестким. «И ты решила, что мы с ней уединились». Сердце у меня на мгновение остановилось. «Нет, я не имела в виду...» «Понятно, все, хватит». Он схватил меня за руку выше локтя. «Подожди, что ты и делаешь? Мы уходим!» Эд потащил меня к двери. «Но мне нужно взять пальто», — возразила я. «На нас смотрели все, в том числе Давина, которая вошла в комнату под руку с пожилым человеком, которого я еще не видела». — Уже уходите? — промурлыкала она шелково-гладким голоском. — Какая досада! А я хотела познакомить вас с Гасом. Она с обожанием посмотрела на своего спутника. — Простите, я сегодня плохая хозяйка, но мы с Гасом были заняты. Рука Эда судорожно вцепилась в мой локоть, но он тут же убрал ее и отступил. У Лили разболелась голова. «Ничего подобного», — чуть не сказала я, но услышала свой голос, благодаривший Давину за прекрасный вечер, и даже испугалась, как легко, оказывается, лгать. «Теперь вы непременно должны прийти в гости к нам», — прибавила я. Глаза Давины заблестели от удовольствия. «Мы с огромным удовольствием, правда, Гас. Она подошла к моему мужу и прижалась щекой к его груди. Простой естественный жест, призванный напомнить, что раньше они встречались. Давина улыбнулась, словно говоря, «Видишь, он был моим задолго до тебя». Я в ужасе ждала, что это отойдет, но он стоял неподвижно, словно просчитывая варианты. Я хотела что-нибудь сказать, но страшилась последствий. К счастью, Газ прервал наступившее в комнате неловкое молчание, нарушаемое лишь гремевшей музыкой. «По-моему, не стоит задерживать молодых супругов, Давина. Как ты считаешь?» Эд молчал всю дорогу до дома. Разговор вела я. «Я не знаю, почему ты так себя ведешь», — говорила я, быстро шагая, чтобы успеть за мужем. «Я только спросила, где ты был. Я волновалась. Я там никого не знаю». Чем больше я говорила, тем глупее казались мне собственные страхи. Ты ревнуешь к ней. Ну, хоть бы губы разжал. Ничего подобного. Ревнуешь, ревнуешь. Это со щелчком отпер нашу дверь. Хорошо. Ревную. Я не могла себя сдержать. Ты ходил за ней, как щенок. Едва мы перешагнули порог этой ее миленькой квартирки. Ты с нее глаз не сводил, а потом пропал на два часа. «Чтобы глотнуть воздуха!» Я отступила шокированная. При всех перепадах настроения это еще никогда на меня не кричал. «Ты же слышала!» — заговорил он тише, но в его голосе уже угадывался гнев. «У нее бой френд, а мы с тобой женаты. Тебе этого достаточно?» «Но достаточно ли этого тебе?» — прошептала я. Между нами повисло напряженное молчание. «Ни один из вас...» не отважился заговорить. Я, наконец, позволила себе вспомнить о медовом месяце и о том, что там получилось, вернее, чего не получилось. Вспомнилась мне и ночь после неожиданного предложения руки и сердца на втором свидании в маленьком ресторане в Сохо и неуклюжие объятия на кровати в моей тесной квартирке, снимаемой вместе с подругой, и моя невнятная просьба — Если он не возражает, я бы подождала до свадьбы. Глаза Эда недоверчиво округлились. «Ты что, никогда этим не занималась?» «Я ждала, что он заявит. Это просто нелепо. В наше время не бывает девственниц двадцати пяти лет от роду». Я приготовилась вернуть ему кольцо и признать, что все случившееся мне приснилось, но Эд вдруг привлек меня к себе гладя по волосам. «Мне кажется, это очень мило», — пробормотал он. «Только подумай, какой прекрасный медовый месяц у нас будет». «Прекрасный! Полная катастрофа!» «Как я и опасалась, мое тело отказывалось сотрудничать с сонным». «Что-то не так?» — спрашивал Эд. «Но я не могла, никак не могла ему сказать, хотя и видела. Он считает, что это его вина». «Неудивительно, что муж от меня отвернулся. В Италии наши отношения настолько накалились, что в последнюю ночь я принудила себя пройти через это. Дальше будет легче», — тихо сказал мне потом Эд. «И вот сейчас я решила. Пора ему узнать. Я не хочу потерять этого человека. Смешно, но мне очень нравится, когда он обнимает меня и прижимает к себе. Я люблю говорить с ним». Быть с ним рядом, но понимаю, что ему этого недостаточно, и долго он терпеть не будет. Неудивительно, что его потянуло к Давине. Мне некого винить, кроме самой себя. Эт, я кое-что должна тебе...» Я замолчала, услышав шорох. Под дверь подсунули записку. Эт нагнулся и молча протянул ее мне. «Это Франческа из седьмой квартиры. Мне надо работать в воскресенье», Простите, что обращаюсь. Пожалуйста, не могли бы вы приглядеть за моей малюткой? Она не доставит хлопот. Это пожал плечами. Как хочешь. В конце концов, я буду рисовать. Он повернулся, чтобы идти в ванную, но остановился. Прости, ты что-то говорила? Нет ничего. Меня охватило невероятное облегчение. Я отвлеклась как нельзя вовремя, и момент прошел. Можно только порадоваться, если бы я призналась, потеряла бы Эда навсегда, а этого я допустить не могу».